Глава 9. Когда Гейдиар привел первую группу раненых в свой замок, там, конечно, случился шок. Столько иномирцев разом. И никогда еще не случалось, чтобы границу миров мог пересечь такой огромный техногенный объект из мертвого мира. Раньше они могли переправлять через мембрану мелочи, которые можно унести на теле или в руках. Так и работала контрабанда, и грань между мирами всегда пересекали на лошадях, реже пешком. А сейчас канал был полностью потерян. Не успели осмыслить эту новость еще один толчок. Волна магического возмущения прокатилась по всем приграничным землям до сторожевого замка, стоявшего в трех днях пути. А потом глухая стена. Новая грань, выросшая мгновенно, отсекла от них долину и всех, кто там остался. Все артефакты связи словно взбесились, как будто второй конец обрубило, а зеркало в сердце гор больше не видело не только границу миров, но еще и целый кусок приграничных земель. Как ни пытался жрец шаум пробиться, ничего. Разумеется, к новой грани сразу же помчались все. И Белый Наг, и Большой Драконий Совет. Там уже был рад, пытался пробиться, бесполезно, новая мембрана оказалась непроницаемой. «Почему, Хас, почему?» — спрашивал он дрожа. «Почему ее не берет мой огонь? Ведь должен же!» Там, за гранью, остался его единственный брат и другие проводники. У Рада просто руки опускались от того, что он не может их вытащить, потому что они стали дороги для него и потому что он снежане обещал. — Не знаю, — сказал Шаум, резко тряхнув белоснежными косами. — Грань мертва отсюда словно запаяна. Возможно, с той стороны ее удалось бы пробить. Но для этого надо было попасть на ту сторону, за грань. Этого не прозвучало, но каждый понял, что именно жрец имел в виду. «Это же не вторжение?» — спросил морщись Гайра, побратим Аэда. Он был драконом Аэда, летал с ним до тех пор, пока смерть Элкмара не сняла проклятие, и он вместе с остальными драконами смог вернуть себе человеческий облик. Гайра чувствовал кровника, как никто другой. Вернее... Теперь он его уже не чувствовал. «Хотел бы я знать, они там живы вообще?» — пробормотал Нер, отворачиваясь, чтобы рад не слышал. «Думаю, живы!» — тихо сказал белый Нак, жрец сжимая в ладони амулеты связи всех шестерых. Они хоть и не работали, но все-таки ощущались теплыми. И я не думаю, что Джейдек позволил бы себе просто так сдохнуть. А это все не его работа? Нак покачал головой и проговорил. Он никогда в жизни не вернулся бы добровольно в свою тюрьму. Представьте на секунду, что вы снова лишились возможности обращаться и застрелив в драконьем облике. Пепельный дракон передернулся. Да уж. Все это время Рад снова и снова пытался пережечь мембрану своим огнем. Ничего. Потом вернулся в человеческий облик и уже спокойно сказал. Надо что-то делать, как-то пробиться. Может быть, у Снежаны получится увидеть, осторожно начал Нак, разглядывая ногти. Рад изменился в лице, потому что Варгов-изгой Джеда имел обыкновение являться в зеркале его жене и соблазнять ее голым торсом. И все же он кивнул, соглашаясь. Это ни разу не прозвучало, но почти все думали об этом. А этот, повелитель этого мира, остался там, а кусочек приграничных земель отрезала новой гранью. Неизвестно, какие все это будет иметь последствия. Если в ближайшее время положение не исправится и повелитель не вернется, Неизбежно начнется грызня за власть. Кланы выйдут из повиновения. Каждый будет оспаривать право на трон. А это война. Снова взвалить на себя правление Рад не собирался. Ему хватало и приграничных земель. Однако привычка орать на всех и брать на себя ответственность никуда не делась. «Гайдиар, на тебе все подступы, и туда, и оттуда. Если будут какие-то сведения, держи Шаума в курсе». Потом обернулся к драконему совету и встал, уперев руки в бока. «Вы, трое здесь постоянно, трое в столице. Как будете меняться, решайте сами. Я к Снежане и сразу сюда». Обернулся бронзовым драконом и поднялся в воздух, быстро набирая высоту мощными взмахами огромных крыльев. «Засранец!» — буркнул ему вслед белый Авелир. «Как же мне этого не хватало!» — мечтательно проговорил, глядя ему вслед побратим Рада, красный Ардо. «Снова хотел бы катать парня на спинке?» — подшутил Нер. Красный расхохотался. Однако неспокойно было всем. И, как оказалось, не зря. Вернувшись от грани в свой замок, Гайдиар прежде всего отправился проверить, как разместили людей, которых он привез. Он дал четкие указания мужчин разместить его в временных помещениях, вызвать лекарей и всем оказать помощь. А женщин должны были поместить особо. В его замке было достаточно покоев. Ту светловолосую девочку отдельно. Он заметил ее сразу. Сердце дрогнуло и как будто выросло в груди. Но ее надо было беречь. Поэтому никаких ошибок и никакого гарема. Гайдиар уже однажды допустил эту глупость со Снежанной. Теперь у горного волка был опыт. Удостоверившись, что с ними всё в порядке, хозяин сторожевого замка направился к себе, чтобы отдать своим воинам нужное распоряжение. Он уже пересекал двор, когда к нему подошел один из советников и передал, что эмиссар от клана верных просит встречи наедине. «Проводи в мой кабинет», — велел Гайдиар, а сам пошел переодеться. Что-то подсказывало опытному горному волку, что этот визит неспроста. Он не хотел, чтобы его видели в черной одежде проводника. Спустя двадцать минут Гайдиар имел возможность убедиться, насколько был прав. Он сидел за столом в своем кабинете, тайные гости напротив. — Ты мог бы стать повелителем, — вещал один из них старейший. — Клан верных поддержит тебя. Гайдиар с невозмутимым видом слушал, кивал. Легкое подобие улыбки змеилась по его губам. — Еще... Год назад он бы принял предложение крыс, громко именовавших себя верными. Но не теперь. Однако планов своих он крысам раскрывать не собирался. А старейший из крыс продолжал. «С повелителем уже покончено. Время драконов прошло, мы уничтожим их всех до единого». — Да, а как вы собираетесь убрать с дороги Рада, ведь равного ему по силе нет? — спросил Гайдиар, откинувшись в кресле. — Хе-хе-хе-хе-хе! <смех> <смех> <смех> рассмеялся тот. — Верно. Был один джедок, но о нем уже позаботились. Тревожный звонок зазвенел в голове у Гайдиара, однако он сделал заинтересованное лицо и подался вперед, сцепив над столом руки. И все же, как вы собираетесь это сделать? У него же живой огонь. Есть вещи посильнее живого огня. Ты, наверное, уже видел. И у нас есть союзники по ту сторону. Могущественные союзники. Понизив голос, проговорил старый крыс. Агадиар похолодел до бешенства. Он ведь тоже мог остаться за гранью. То, что он сейчас здесь, Чистая случайность. Мысли пронеслись и с быстротой молнии, значит, все это было спланирование. Подгадали момент, и внутренний заговор тоже дело их рук, и надо полагать не только их. Всегда найдутся недовольные, драконы много кому дорогу перешли. Но Гайдиар четко понимал одно. Крысы воспользуются им, сыграв на его чистолюбие, и при первой же возможности предадут. Верные, бездны их пожри!» На их слова горный волк тонко улыбнулся и проговорил, многозначительно шевельнув бровью. «Я обязательно подумаю над вашим предложением. Это честь для меня!» Он прижал руку к сердцу и кивнул. «Но видите ли, я сейчас чуточку занят. Да, мы слышали. Ты привез девушку и торопишься провести брачный ритуал». «Дел молодое! Хе-хе!» продолжал улыбаться, думая, что свернет шею всем, кто посмел предать его и разболтать эту информацию. А вслух сказал. «Тогда вы меня поймете», — И добавил уклончиво. «Надеюсь, наши договоренности остаются в силе». «Конечно. Мы напомним о себе чуть позже. Желаем тебе удачно провести ночь». Как только эмиссары клана Верных покинули его кабинет, Годиар вызвал лучшего из своих разведчиков и приказал «Этих проследить до самого конца, выяснить, с кем из наших они контактировали. В замке предатель!» А после, оставшись один, вызвал Шаума, жреца. Жрец в это время стоял у чаши зеркала, в изнеможении опираясь ладонями о неровные края. Длинные пальцы свешивались в ледяную воду, но Нак не чувствовал холода. Слишком велики были усталость и досада. Сейчас он был бы рад даже черным щупальцам наглого ублюдка Джейдека. Но, увы, зеркало показывало только воду стоячую, подсвеченную чем-то зеленоватым и непонятное движение в ней. Далеко, мутно, он напрягался изо всех сил и все равно ничего не смог разглядеть. Прервался, потому что в глазах темнело. Вдруг ожил и нагрелся один из амулетов на его груди. Шаум медленно очнулся, схватившись ладонью, и в первый момент ничего не почувствовал. Только потом понял, что рука занемела от холода. Когда, наконец, пробилось тепло, он смог определить, кто его вызвал. «Что?» — спросил, скрывая разочарование. Все-таки надеялся, что это будет Аэт или кто-то из них, оставшихся за гранью. «Ты был прав, началось», — сказал Гайдиар и невесело усмехнулся. «Мне тут уже предложили стать повелителем. Хм, а ты что?» «Я?» yeah велел проследить за ними до самого гнезда и у себя предателей вычислить и кто верные нак саркастически расхохотался этот клан потому так и назван что они первые предатели а волк коротко и по военному четко доложил все что ему удалось узнать от себя добавил первыми на очереди драконы потом сам понимаешь они возьмутся за остальных Связь прервалась. Белый наки еще какое-то время стоял нахмурившись, потом стал выискивать из кучи амулетов, висевших у него на груди, нужный. Первым новости узнал Рад, наверное, по привычке. И вот, чему Шаум всегда удивлялся, так это способности Рада мгновенно оценивать ситуацию и принимать решения. Если у них есть союзники по ту сторону, значит, у них есть канал. Ищи, припечатал и отключился. И рявкать, легко сказать, как будто он не искал. Да он только это все время и делал. Но жрец вдруг перестал возмущаться и замер, уставившись куда-то в угол. Белые кустистые брови полезли куда-то вверх. Неожиданно пришла одна идея. Но надо было дождаться утра.